В половине второго мы добрались, наконец, до свалки. Вернс воплем там приготовиться к прыжку!» Тут же совершил этот самый прыжок с насыпи, а за ним и мы. Свалка начиналась сразу же за нешироким заболоченным участком. Ее окружала загородка в 6 футов высотой. На расстоянии, примерно 20 футов друг от друга, висели проржавевшие таблички. «Городская свалка Кассел-Рока», Рабочее время с 4 до восьми пополудни. Выходной — понедельник. посторонним вход строго воспрещен. Мы перелезли через огородку и спрыгнули на территорию свалки. Тедди и Верн сразу направились к колодцу, воду из которого необходимо было добывать при помощи довольно древнего ручного насоса. Его металлическая рукоятка торчала под углом, напоминая однокрылую птицу, которая пытается взлететь. Когда-то рукоятка была зеленой, однако тысячи рук, качавших воду за последние лет двадцать, отполировали ее до зеркального блеска. Рядом стояло наполненное до краев ведро, и было бы просто неприличным не воспользоваться чьей-то щедрой предусмотрительностью, вместо того, чтобы качать воду самим. Свалка навсегда осталась в моей памяти как одно из самых сильных воспоминаний о детстве в Кастл-Роке. Почему-то она ассоциируется у меня с картинами сюрреалистов, часовыми циферблатами без стрелок, свисающими с ветвей деревьев, меблированными комнатами в викторианском стиле, торчащими посреди песков Сахары, или старинными паровозами, выезжающими прямо из каминов. Примерно такой мне, ребенку, виделась городская свалка Кастл-Рока. На свалку мы проникли с тыльной стороны. Если вы въезжаете туда, так сказать, с парадного входа, По широкой, но ужасно грязной дороге, через ржавые ворота, то попадаете на довольно обширную полукруглую площадку, выровненную бульдозерами чуть ли не идеально, на манер взлетно-посадочной полосы. Площадка эта упирается в круглый обрыв, за которым простирается, собственно, свалка, представляющая собой громадный котлован, быть может, футов 80 глубиной, наполненный всеми видами отходов жизнедеятельности обыкновенного американского городка. Пустой тарой, разнообразными предметами, когда-то нужными, а теперь изношенными, сломанными или просто бесполезными Разглядывать всю эту мешанину никогда не доставляло мне особенного удовольствия Взгляд бессмысленно блуждал по ней, пока не останавливался на каком-то уж совершенно несуразном предмете Вроде уж упоминавшихся часовых циферблатов или викторианской мебели Бронзовый оста старинной кровати поблески на солнце. Однорукая кукла скорчилась в позе роженицы. Обтекаемый капот перевернутого Студебекера торчал из общей кучи на манер готовой к пуску межконтинентальной баллистической ракеты. Громадных размеров титан для кипячения воды, вроде тех, что раньше ставили в присутственных местах, сверкал будто гигантский бриллиант. На свалке было также полным-полно живых существ, которые, однако, немало не походили на героев диснеевских мультиков или же на обитателей зоопарка. Тут кишмя кишели громадных размеров крысы и даже сурки, разжиревшие на таких деликатесах, как тухлые гамбургеры и червивые овощи. Гнездились тысячи не менее жирных чаек, задумчиво бродили здоровенные вороны, похожие на протестантских пасторов в черных смокингах, уже не говоря о бродячих собаках, в отличие от прочих обитателей свалки – Тощих, злых, вечно грызущихся между собой из облепленного мухами куска протухшего мяса или куриных потрохов, дошедших под палящим солнцем до полной кондиции. Чудища эти были не страшны лишь Майло Прессману, сторожу свалки, потому что он нигде не появлялся без сопровождения гораздо более кошмарного создания по кличке Чоппер. Не было в Кассел-Роке и его окрестностях в радиусе 40 миль Существа более злобного, одним своим видом внушающего ужас И в то же время таинственного, почти мифического Настолько редко он появлялся на людях Среди окрестной ребятни о чё переходили легенды Одни говорили, что это помесь немецкой овчарки с боксером Другие, что он ирландский волкодав А некий парнишка из кассел по имени Гарри Хорр утверждал, что Чоппер настоящий доберман-пинчер, и что у него вырезаны голосовые связки, поэтому он набрасывается молча и никогда не лает. Утверждали также, что Майло пресман кормит своего пса особой смесью сырого мяса и куриной крови. Не знаю, правда это или нет, но, по слухам, сам Майло не отваживался выпускать Чоппера из конуры, не набросив ему на морду, Проволочный капюшон, вроде того, который надевают на охотничьих соколов. Поговаривали еще, что Прессман выдрессировал Чоппера так, что он не просто набрасывался на жертву, а хватал ее за определенные части тела. Так, якобы однажды, некий отправившийся на свалку за сокровищами пацан услыхал крик Майла Прессмана. «Фас, Чоппер, за руку его!» И Чоппер в самом деле ухватил несчастного за ладонь. Разорвал кожу и связки А потом принялся перемалывать кости Но тут Майло оттащил его от бедного мальчишки Говорили, что Чоппер Может точно так же схватить за ногу, за ухо Или даже за лицо Другой нарушитель Будто бы услыхал команду прессмана «Фас, Чоппер! Хватай его за яйца!» После чего он превратился в Евнуха На всю оставшуюся жизнь Впрочем, все это были одни лишь сплетни Самого же Чопера редко кто видел в натуре, в отличие от его хозяина, обыкновенного, довольно туповатого работяги, который компенсировал свой нищенский заработок тем, что изредка продавал в городке вещи, еще годные к употреблению. Сейчас ни Чопера, ни Майла поблизости было не видать. Поначалу мы собирались наполнить фляги из ведра, однако вода там была теплая и противная, поэтому пришлось все-таки качать. Верн присоединил шланг к горловине насоса, и Тедди приступил к работе. Качал он в лихорадочном темпе, и, наконец, усилия его были вознаграждены. Из шланга полилась струя чистой прохладной воды. Крис с Верном тут же подставили под струю головы, в то время как Тедди продолжал качать как сумасшедший. «Совсем наш Тедди полоумный», – тихонько проговорил я. «Это точно», – согласился со мной Крис. Держу пари, что долго он так не протянет Отправиться по стопам папаша Взять хотя бы его игру с трейлерами на шоссе Да и потом он же не видит ни черта Даже в очках А помнишь тот случай с деревом? Ну еще бы! В прошлом году Тедди с Крисом забрались как-то на высоченную сосну Которая росла за моим домом Они уже залезли почти на самый верх И тут Крис заявил, что дальше лезть нельзя, ветви могут не выдержать Тогда-то у Тедди снова появилось знакомое бешеное выражение на лице И он упрямо полез вверх, намереваясь добраться до самой макушки Отговорить его Крис так и не смог «Тедди, вы только представьте себе, все-таки залез на самый верх, правда весил всего 75 фунтов» Ухватившись за верхушку дерева, он принялся орать, что весь мир теперь у его ног и тому подобные глупости И тут раздался треск Сучок, на котором стоял Тедди, подломился А вслед за этим произошло нечто такое, что вполне может служить доказательством существования Бога Повинуясь какому-то шестому чувству, Крис вытянул руку и... Ухватил Тедди Дюшана за волосы Он вывихнул запястье Рука у Криса впоследствии не действовала недели-две, однако продолжал удерживать визжащего Тедди до тех пор, пока тот не нащупал ногой крепкий сук. Если бы не Крис, он бы пролетел добрых 120 футов сквозь острые сучья, после чего от него бы, разумеется, и мокрого места не осталось. Когда они, наконец, слезли, лицо Криса было пепельно-серым. А этому засранцу Тедди хоть бы хны... Он, как водится, набросился на своего спасителя с кулаками за то, что Крис схватил его за волосы, и роль миротворца выпала тогда мне. Мне тот случай до сих пор по ночам снится. Крис посмотрел на меня. В глазах его мелькнула какая-то незащищенность. Вот только во сне схватить его я постоянно не успеваю, или даже в руке остается лишь клок его волос, а Тедди с воплем падает и падает. «Кошмар, правда?» «Кошмар», — согласился я. На какое-то мгновение взгляды наши встретились, и в этот краткий миг мы поняли, что останемся друзьями навеки. Затем мы отвернулись друг от друга и принялись наблюдать за плещущимися в воде Тедди и Верном. «Но ты же все-таки успел его схватить», — проговорил я. «Крис Чамберс всегда и везде успевает, не так ли?» «Особенно в общении со слабым полом!» — подмигнул мне Крис и, сложив большой указательный пальцы в кольцо, метко сквозь него плюнул. Я расхохотался. «А вы что там застыли, как пеньки?» — крикнул нам Верн. «Дожидаетесь, пока вода кончится!» «Ну что, бежим на перегонки?» — предложил Крис. «По такой жаре совсем рехнулся?» «Слабо, да!» С ухмылкой принялся подначивать меня он. но «Ну, кто первый?» «Ничего не слабо!» «Тогда бежим!» Мы рванули. Только пыль из-под ног полетела. Зрители, поддерживая нас, завопили. Верн болел за Криса, а Тедди за меня. Финиши мы достигли одновременно, и хохоча рухнули на пожелтевшую траву рядом с колодцем. Крис швырнул Верну свою флягу. Как только он ее наполнил, мы с Крисом принялись поливать друг друга из шланга. Сначала он меня, а затем я его. Вода оказалась просто ледяной, совсем как в январе. Но при такой жаре это было как раз то, что надо. Покончив с купанием, мы присели в тени единственного дерева – чахлого ясеня, росшего футок в 40 от лачуги Майла Прессмана. Дерево резко склонилось на запад, создавая впечатление, что его единственным желанием было подхватить корни Так, как дамы в исторических фильмах подхватывают на ходу пышные юбки. И убраться куда-нибудь к черту на куличике из этой богом проклятой дыры. «Кайф!» – счастливо засмеялся Крис, откидывая со лба мокрые волосы. «Да, так бы жил-дожил!» – вздохнул Верн. Мне показалось, что он имел в виду не только то, что мы вырвались на свободу, не только предстоящее нам в Харлоу приключения, но и нечто большее. Сейчас действительно весь мир был у наших ног. У нас была цель, и мы знали, как её достичь. Это поистине великое чувство. Мы ещё немного посидели под деревом, болтая всякой всячине, вроде того, кто станет в этом сезоне чемпионом. При этом сошлись во мнении, что, конечно, Янки, ведь за них теперь играли Ментл с Мэрисом. Какая тачка лучше всех? Конечно, Тандерберт 1955 года хотя Тедди утверждал упрямо, что корвет 1958 года даст Тандерберду 100 очков вперёд. Кто не из нашей команды, самый крутой парень в Кастл-Роке? Все согласились, что это Джейми Гэлланд, потому что он кое-что показал миссис Эвинг. А когда та принялась на него орать, спокойно, руки в карманах, вышел из класса. Что было по ящику достойного внимания? Безусловно, неприкасаемый и Питер Ганн, Оба фильма с Робертом Стэком, элиотом Нессом, а также Крейком Стивенсом в роли Ганна. Ну и тому подобное. Тень от ясеня становилась все длиннее. Первым это я заметил Тедди и поинтересовался у меня который час. С удивлением я увидел, что уже четверть третьего. «Кому-то нужно отправляться за едой», — сказал Верн. «Свалка открывается в 4 а мне бы не хотелось повстречаться с чоппером и Майло». С этим согласился даже Тедди. На старого тощего Майла ему было, конечно, наплевать, но вот при одном упоминании Чопера у любого пацана из Кастл-Рока душа уходила в пятки. «Ну хорошо», — сказал я. «Держите по монете». Четыре монетки блеснули на солнце, прежде чем упасть каждому на ладонь. Два орла и две решки. Мы опять подбросили монеты. На сей раз все четыре выпали решкой. «О, Господи, вот это уже погано!» — выдохнул Верн. Что погано, мы и без него знали. Четыре решки, иначе говоря, луна, предвещали что-то крайне неприятное, какое-то несчастье. «Бросьте! Это ровным счетом ничего не значит!» — заявил Крис. «Давайте еще раз!» «Нет, дружище!» — с убежденностью заговорил Верн. «Луна означает, что худо дело. Помните историю с Клинтом Брейкином и его приятелями? Билли рассказал мне, что прежде чем сесть в тачку, они кинули монетки, кто побежит за пивом. И выпала как раз луна. И что от них осталось? Все четверо в смятку. Нет, парни, ей-богу, мне это не нравится». «Да кто поверит в эту чепуху?» Нетерпеливо заворчал Тедди. «Всю это байки, Верн, для маленьких детей! Давай, кидай монетку!» Верно с очевидной неохотой, кинул монету, а за ним и остальные. На этот раз им всем троим выпала решка, а на моем пятаке сиял профиль Томаса Джефферсона. Внезапно мне стало по-настоящему страшно, как будто сама судьба предвещала нам несчастье уже вторично. Или, по крайней мере, им троим. На память вдруг пришли слова Криса. «В руке остается лишь клок его волос, а Тедди с воплем падает и падает!» «Кошмар, правда?» «Три решки, один орел». Раздался безумный хохот Тедди, и тут же ощущение страха у меня прошло. Тедди со смехом указывал на меня пальцем. В ответ я продемонстрировал ему фигу. «Что ты ржешь, как Сивы Мерин после случки?» г горди надрывался Тедди. «Давай-ка чуши-ка за едой, засранец скрёбанный!» Я и не возражал. После такого отдыха пройтись до магазинчика Флорида мне казалось плёвым делом. «Это тебя так матушка твоя зовёт?» — поддел я Тедди. г не унимался он г г г г г г г г г г г г Мы будем тебя ждать у железки. «Не вздумайте меня бросить», — предупредил их я. Теперь уж засмеялся Верн. «Куда ж мы без тебя, Горди?» «Да еще на пустой желудок». «Вот с этого и начинал бы», — я снова показал Кукиш. На этот раз не только Тедди. И, повернувшись, отправился в путь. Они все еще ржали мне вслед. Теперь, вспоминая прожитое я вижу, что лучших друзей, чем тогда, когда мне было всего двенадцать... 12... Я больше уже в своей жизни не встречал. Интересно. Только ли со мной так получилось? I